Глава сорок третья. Ледник. Арина. До шахты, в которой обнаружили наш посадочный модуль, было довольно далеко, и весь этот путь был окраплен мелкими капельками крови моего старшего мужа. Наверное, если бы я не искала их целенаправленно, то не заметила бы мелкие бурые капли на красноватых камнях тоннелей. Но я с упорством маньяка высмотривала их под ногами, спеша вслед за своим великаном. Я всё ещё считаю, что пойти туда вместе это плохая идея. Тебе лучше записать мне код доступа и подождать снаружи. Снова попытался отговорить меня Айк. Там всё не так просто. Я пойду с тобой, а поспорим мы позже, когда жизнь Шады будет вне опасности. "Мы прямо ответила я, всеми силами стараюсь прогнать липкий страх за старшего мужа. Ещё не время плакать. Пока есть возможность его спасти, надо действовать". Ты помнишь, на каких условиях я тебя взял? спросил Айк, когда мы добрались до какого-то подсобного помещения, напоминавшего раздевалку в спортивном комплексе. Лавки, узкие металлические шкафчики и дверь, ведущая к лифту. "Стою строго за твоей спиной и слушаюсь", покорно повторила Е, пока муж вынимал из одного из шкафчиков комбинезон из тонкой серебристой ткани. Одежда оказалась ожидаемо огромной. Но Айк нажал на клапаны, которые я даже не заметила, и вещь как-то стянулась, вполне плотно облегая меня. Великан провёл рукой по моей груди, и ткань стала заметно теплее. Наверное, современная система электрообогрева сработала. Арина, я до сих пор не верю, что согласилась на это безумие. Но прошу тебя, будь предельно осторожна. Шахта почти отработана, осталась лишь оболочка, так называемый купол. Любой громкий звук или неосторожное движение, и мы окажемся погребёнными под ледяными осколками. Серьёзно предупредил меня Айк, не хотя поднося руку к датчику, чтобы открыть лифт. Я поняла. Кивнула я, соглашаясь с мужчиной. Рисковать нашими жизнями понапрасну в мои планы не входило, что такое техника безопасности тоже знаю. Пошли, покачав головой, Айк закинул себе на плечо объёмную сумку. Судя по звуку, в заплечном мешке было что-то металлическое, но великан нёс его, не прилагая особых усилий. Лифт как ни странно двинулся вверх. Я ожидала, что мы будем опускаться в глубокое подземелье, но выходило наоборот. Мы добрались почти до поверхности, если верить датчикам, установленным в полупрозрачной кабинке. Вверху было, мягко говоря, свежо. Комбинезон надёжно спасал от холода, как и перчатки. со специальной обувью, но лицо полило морозом, неприятно стягивая кожу. Воздух казался более разреженным, от чего у меня на несколько минут заложило уши. Но эти ощущения были не на вечернем фоне, а все мое внимание поглотил величественный ледник. Изнутри лед казался почти синим. В неровном освещении фонарей поверхность гигантского грота искрилась и мерцала. Застывшая в воденя была прозрачной, скорее неоднородной, покрытой белыми пятнами и трещинами, но больше всего впечатляло не это, а гулкие стоны и треск, что издавали толстые, ненадежные своды. По коже пробежали зябкие мурашки, причём явно не от холода, а от страха. Пошли. Почти шёпотом позвал меня Айк, уверенно ступая на прозрачную поверхность. Я последовала его примеру. Ожидая, что ноги будут скользить, но подошва ботинок как будто прилипала к льду, позволяя держаться без особых проблем. Туда кивнул Айк, указывая на большую дыру, проплавленную неизвестным мне аппаратом в одной из стен. Мужчина шёл, постоянно оглядываясь по сторонам и даже посматривая на свод купола. Скоро мы добрались до странного аппарата, напоминавшего смесь трактора и лунохода. А за ним обнаружился входной шлюз нашей капсулы. "Дэвай, Ирина, только я тебя умоляю", обратился ко мне Айк, но я вполне понимала его тревогу и не собиралась глупить. "Я буду осторожной", перебила я, муже не смело касаясь панели. Первые движения были нервными и немного заторможенными, но потом включилась память, тренированная сотнями часов подготовительных курсов. Я выполняла всё строго по инструкциям. На повреждённые временем и морозом механизмы срабатывали не сразу, а только с помощью вспомогательных рычагов, оставленных на случай аварийной эвакуации. Занятая делом, я потеряла счёт времени, но за ним следил Айк. "Арина, я всё понимаю, но надо поспешить", потрепил он меня как раз в тот момент, когда удалось справиться со всеми запорами. Вместо тихого шипения, с которым должна была открыться переборка, Дверь подала с противным металлическим скрежетом. Подвинув меня в сторону, великан легко открыл её, впуская меня внутрь. Нам туда, указала я направление, потому что муж отказался пропускать меня вперёд. Заиндевевшие металлические стены были местами покорёжены и покрыты гарью. Не представляю, с каким препятствием столкнулся модуль, но то, что я до сих пор жива, это просто чудо. Надеюсь, что нам не чудеса не закончатся и удастся найти еще кого-нибудь, кого шат сможет оживить. Мысля о муже, отозвалась очередной волность страха и заставила поспешить. До отсека, в котором мы с экипажем засыпали, мы добрались за минуты. Небольшое помещение было почти таким, как я его запомнила, только в том месте, где стояли моя капсула и чайка техника Димы, зияла большая рваная пробоина. Пока я пересчитывал спящих в алдах друзей, Айк быстрыми профессиональными движениями разместил на каждой капсуле какие-то намагниченные диски размером с небольшую тарелку. Повинуясь команде велика на приборы засияли неоновым светом, а индивидуальные ячейки со скрежетом оторвались от палубы, левитируя в воздухе. Мужчина ловко орудуя лазерным резаком отсек мешавшие провода и с помощью пульта направил летающие капсулы к выходу. Это не опасно то, что ты обрезал электрооборудование, спросила я. Нет, аккумуляторы вашей капсулы давно вышли из строя. Хуже уже не будет, тихо ответил Айк, следуя за последней из ячеек к выходу. Муж оглянулся, чтобы убедиться, что я иду за ним и снова увлёкся управлением летающими капсулами. Айк погрузил их в тот самый трактор, который с шипением обработал капсулы газом. покрывшим ячейки плотной ледяной глазурью. Обратный путь был более трудным. Мы прислушивались к каждому шороху, ускоряясь от гулких стонов ледяного свода. Аппарат двигался быстро, но мне казалось, что недостаточно. Можно было бы порадоваться тому, что почти весь экипаж мы извлекли из льда, но мне было не весело. Там внизу ждал раненый Шат, и время играло против нас.